Завтрак был уже подан, когда гулявшие возвратились. Евгения бросилась на шею к своей матери, влекомая избытком ощущений, скопившихся в сердце её. Госпожа Гранде по обыкновению сидела в своих креслах у окна и вязала для себя зимние рукава. "Завтракайте одни", сказала нанет. "Он ещё спит, как хирувимчик. Какой хорошенький". Я взошла к нему, звала? Куда? Еще не просыпается. — Да пусть спит, — сказал Гранде. — Беда не за горами. Время еще найдется. — Что такое? — спросила Евгения, опуская в свой кофе два маленьких кусочка сахара во сколько-то гранов каждый. Работы старика, который в досужие часы сам колол свой сахар. Госпожа Гранде, не смевшая спросить мужа, с беспокойством ожидала его ответа на вопрос Евгения. Отец его застрелился. "Дядюшка!" закричал Евгений. "Бедный молодой человек", сказала госпожа Гранде. "Да, бедный. Бедняга. Бедняк, нищий", отвечал скряга. У него нет ни копейки. Но ну, а он спит как король, проговорила сквозь слёзы нанет. Евгения перестала есть. Сердце её сжалось мучительно, тоскливо, как сжимается сердце влюблённой женщины, трепещущей за жизнь своего любовника. Слёзы хлынули из глаз бедной девушки. Вот Да разве ты знал его дядю? сказал Гранде, бросив на дочь взгляд голодного тигра. Но зачем же ты плачешь? Да как же? Как же и не заплакать-то, сударь, глядя на этого бедняжку, сказала Нанет. Спит себе мёртвым сном, ему горе и во сне не грезится. С тобой не говорят, молчи. Тут Евгений узнал, что женщина, которую любит должна скрывать свои чувства. На вопросы отца она не отвечала. Не говорите ему ничего до моего возвращения. Держите язык за зубами. Слышите ли вы меня, госпожа Гранде? А мне нужно ещё посмотреть на лугах за работу. Когда я ворочусь к полднику, так сам поболтаю с ним. Ну а ты, дочка, если ты их нычишь по этим красавчикам, так предупреждаю тебя, напрасный труд. Усадим да и пустим его в Индию, за море. Недолго полюбуемся им, слава богу. Старик взял свои перчатки, надел их, расправил на пальцах и вышел.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 Устремила на мать глубокий и вопрошающий взгляд и, разгадав ее мысли, сказала, «Зачем посылать его в Индию? Он несчастлив, мы его родные, мы должны будем помочь ему. Правда твоя, друг мой, но у отца твоего другие намерения, и мы не должны осуждать их». Обе замолчали и принялись каждая за свое рукоделье.